глава 7. Для того, чтобы добиться приема у сенатора, потребовалось довольно много времени. И эта проволочка выводила Ламонта из себя, тем более, что паралюди больше не присылали буквенных сообщений. Никаких. Хотя Брановский переслал не менее десятка полос с тщательно подобранными комбинациями парасимволов, а также вариантами страх и «страх». Ламонт не мог понять, Зачем ему понадобилось такое количество вариантов, но Брановский казалось, очень на них рассчитывал. Однако ничего не произошло, а Берт наконец принял Ламонта. Глаза сенатора на худом морщинистом лице были цепкими и пронизывающими. Он достиг весьма почтенного возраста. Комиссию по техническому прогрессу и среде обитания он возглавлял с незапамятных времен. К своим обязанностям Сенатор относился с величайшей серьезностью, что неоднократно доказывал делом. Берт поправил старомодный галстук, давно уже превратившийся в его эмблему. «Сынок, я могу уделить вам только полчаса», сказал он и поднес глазам часы на широком браслете. Ламонта это не смутило. Он не сомневался, что заставит сенатора забыть о времени. И он не стал начинать с азов, На этот раз его цель была иной, чем во время беседы с Хеллимом. Он сказал, «Я не стану излагать математические доказательства, сенатор. Полагаю, вам и так известно, что благодаря перекачиванию происходит смешение физических законов двух вселенных». «Перемешивание», — спокойно заметил сенатор. «Причем полное равновесие будет достигнуто через 10 в 30 степени лет». «Я верно помню эту цифру?» Изогнутые брови придавали его изрытому морщинами лицу вечно удивленный вид. «Совершенно верно. Но цифра эта опирается на допущение, что законы, просачивающиеся от нас к ним и наоборот, распространяются во все стороны от точки проникновения со скоростью света. Это только предположение, и я считаю, что оно ошибочно». «Почему же?» Измерена только скорость смещения внутри плутония-186, переданного в нашу Вселенную. Вначале оно протекает чрезвычайно медленно, предположительно из-за высокой плотности вещества, а затем начинает непрерывно убыстряться. Если добавить к плутонию менее плотное вещество, скорость смещения начнет возрастать гораздо стремительнее. Измерений такого рода было сделано немного, но если положиться на них, что в вакууме скорость проникновения должна стать равной скорости света. И на Вселенским законом требуется определенное время, чтобы проникнуть в атмосферу, заметно меньше времени, чтобы достичь ее верхних слоев, и практически мгновение, чтобы оттуда умчаться по всем направлениям в космос со скоростью 300 тысяч километров в секунду, тотчас разреживаясь до полной безовидности. Ламонт умолк обдумывая, как перейти к дальнейшему, и сенатор сразу же уловил его нерешительность. «Однако», — подсказал он тоном человека, берегущего свое время, — «это очень удобное предположение, правдоподобное и не сулящее никаких неприятностей. Но что, если проникновению иновселенских законов препятствует не вещество, а самая структура нашей Вселенной?» «А что такое самая структура?» Мне трудно объяснить это словами. Существует математическое выражение, которое, по-моему, тут подходит, но на словах ничего не получится. Структура Вселенной — это то, что определяет ее физические законы. Структура нашей Вселенной, например, делает обязательным сохранение энергии. Именно структура Вселенной, сконструированная, так сказать, не вполне по нашему образцу, и делает их ядерное взаимодействие в сто раз более сильным, чем у нас. И что же? Если проникновение идет в самую структуру, сэр, то наличие вещества, независимо от его плотности, имеет лишь второстепенное значение. Скорость проникновения в вакууме больше, чем в плотном веществе, но не намного. Скорость проникновения в космосе может быть чрезвычайно большой по сравнению с земными условиями, и все же во много раз уступать скорости света. Из чего следует? что иновселенская структура не рассеивается так быстро, как нам казалось, но, образно говоря, нагромождается в пределах Солнечной системы, где концентрация ее оказывается заметно выше, чем мы предполагали. «Так-так», — кивнул сенатор. «И сколько же понадобится времени, чтобы космос в пределах Солнечной системы достиг равновесия? Наверное, цифра будет меньше 10 в тридцатой степени». Гораздо меньше, сэр. Думаю, даже меньше 10 в десятой степени. На это уйдет что-нибудь около 50 миллиардов лет, плюс-минус 2-3 миллиарда. Сравнительно немного. Но вполне достаточно, а? И повода тревожиться сейчас у нас нет. А? Нет, сэр. Боюсь, что есть. Непоправимое произойдет задолго до того, как будет достигнуто равновесие. Благодаря перекачиванию сильное ядерное взаимодействие в нашей Вселенной с каждым мгновением становится все сильнее. Настолько, что это поддается измерению? Пожалуй, нет, сэр. Хотя перекачивание продолжается уже 20 лет. Да, сэр. Так где же повод для тревоги? Видите ли, сэр, от степени сильного ядерного взаимодействия зависит скорость с какой водород внутри солнечного ядра превращается в гелий. Если взаимодействие станет сильнее, хотя бы даже в самой ничтожной мере, скорость слияния ядер водорода и превращения их в ядра гелия внутри Солнца возрастет уже заметно. Равновесие же между тяготением и излучением внутри Солнца весьма хрупко, и если нарушить его в пользу излучения, как сейчас делаем мы, и что же? Это вызовет колоссальный взрыв. По законам нашей Вселенной, такая небольшая звезда, как наше Солнце, не способна стать сверхновой. Но если они изменятся, это перестанет быть невозможным. И насколько я могу судить, никакого предупреждения не будет. Когда процесс достигнет критической точки, Солнце взорвется. И через 8 минут после этого мы с вами перестанем существовать, а Земля превратится в в расширяющееся газовое облако. И сделать ничего нельзя. Если равновесие уже необратимо нарушено, то ничего. Если же еще не поздно, необходимо прекратить перекачивание. Сенатор кашлянул. Прежде чем согласиться принять вас, молодой человек, я навел о вас справки, так как вы были мне неизвестны. В частности, я обратился к доктору Хеллиму. Вы с ним знакомы, я полагаю? Да, сэр. Голос Ламонта оставался ровным, хотя уголки его губ задергались. Я с ним очень хорошо знаком. Он ответил мне, продолжал сенатор, покосившись на листок у себя под рукой, что вы безмозглый склочник, страдающий явным помешательством и что он самым решительным образом требует, чтобы я вас ни в коем случае не принимал. Ламонт сказал, стараясь сохранить хладнокровие. «Это его слова, сэр?» «Его собственные». «Так почему же вы меня приняли, сэр?» «При обычных обстоятельствах, получи я от Хеллема такой отзыв, я бы вас не принял. Я оценю свое время». И безмозглых склочников и явных помешанных, ко мне свидетель бог, является более чем достаточной даже с самыми лестными рекомендациями. Но мне не понравилось Хеллемовское требую. От сенаторов не требуют. И Хеллему полезно зарубить это себе на носу. Так вы мне поможете, сэр? В чем? Ну, прекратить перекачку. «Прекратить?» «Нет, это невозможно». «Но почему?» «Почти крикнул Ламонт. Вы ведь глава комиссии по техническому прогрессу и среди обитания. И ваша прямая обязанность запретить перекачку, как и всякий другой технический процесс, который наносит среди обитания непоправимый ущерб. А можно ли представить себе ущерб страшнее и непоправимее того, которым грозит перекачивание?» О, разумеется, разумеется, при условии, что вы правы. Но ведь пока все в конечном счете сводится к тому, что вы просто исходите из иных предположений, нежели те, которые приняты всеми. Однако кто определит, какая система предположений верна, а какая нет? Сэр, моя гипотеза делает понятными несколько моментов, которым принятая теория объяснения не дает. В таком случае ваши коллеги должны были бы принять ваши поправки, а тогда вы вряд ли пришли бы ко мне, не так ли? Сэр, мои коллеги не хотят мне верить. Этому мешают их личные интересы. А вам личные интересы мешают поверить, что вы можете и ошибаться. Молодой человек, «На бумаге я обладаю огромной властью, но осуществить ее могу, только если на моей стороне будет общественное мнение. Разрешите, я преподам вам урок практической политики». Он поднес глазам часы, откинулся в кресле и улыбнулся. Подобные предложения были не в его привычках, но утром в редакционной статье «Земных новостей» он был назван «тончайшим политиком», украшением международного конгресса, и это все еще приятно щекотало его самолюбие. «Большое заблуждение полагать, — начал он, — будто средний человек хочет, чтобы среда обитания оберегалась, а его жизнь ограждалась от гибели и проникнется благодарностью к идеалисту, который будет бороться за эти цели. Он просто ищет личных удобств. Это ясно показал кризис среды обитания в 20 веке. Когда стало известно, что сигареты повышают вероятность заболевания раком легких, казалось бы, наиболее разумным выходом было покончить с курением вообще. Однако желанным выходом стала сигарета, не вызывающая рака. Когда стало ясно, что двигатели внутреннего сгорания загрязняют атмосферу, Наиболее очевидным выходом было бы вовсе отказаться от таких машин. Однако желанный выход лежал в создании двигателей, которые не загрязняли бы воздуха. Так вот, молодой человек, не просите, чтобы я остановил перекачивание. На него опираются экономика и благосостояние всей планеты. Лучше подскажите мне способ как сделать перекачку безопасной для Солнца и избежать его взрыва. Такого способа нет, сенатор. Тут мы имеем дело с основой основ, и играть с этим нельзя. Надо прекратить перекачивание. Но при этом вы можете предложить только возврат к положению, которое существовало до появления электронного насоса. Иного выхода не существует. Тогда вам нужно представить четкие и неопровержимые доказательства своей правоты. Лучшим доказательством, сказал Ламон сухо, был бы взрыв солнца. Но, вероятно, вы не хотите, чтобы я зашел так далеко? Не вижу в этом необходимости. Почему вы не можете заручиться поддержкой Хеллема? потому что он мелкий человечишка, который вдруг оказался отцом электронного насоса. Так может ли он признать, что его дитя губит землю? Я понимаю вас. Но в глазах всего мира он действительно отец электронного насоса. И только его слово могло бы иметь достаточный вес в подобном вопросе. Ламонт покачал головой, чтобы он добровольно пошел на это. Да, он скорее сам взорвет хоть 10 Солнц? Ну так заставьте его, сказал сенатор. У вас есть теория. Но ничем не подкрепленная теория немногого стоит неужели нет способа проверить ее? Скорость радиоактивного распада урана, например, зависит от внутриядерных взаимодействий. Изменяется ли эта скорость так? как предсказывает ваша теория вопреки общепринятой. Ламонт снова покачал головой. Обычная радиоактивность зависит от слабого ядерного взаимодействия, и, к сожалению, эксперименты не позволят сделать окончательных выводов, а к тому времени, когда картина прояснится, будет уже поздно. Что-нибудь еще? Существует еще специфическое взаимодействие пионов, то есть пимизонов, в котором могли бы уже и сейчас обнаружиться четкие изменения. Есть даже лучший путь. Некоторые комбинации «кварк-кварк» в последнее время ведут себя странно. Я убежден, что мог бы доказать. «Но вот видите...» Да, но получить эти данные, сэр, можно только с помощью большого синхрофазотрона на Луне. А работа с ним расписана по минутам на много лет вперед. Я выяснял это. Разве что кто-нибудь нажмет на кнопки. То есть... Я нажму. Да, вы, сенатор. Нет, сынок. Пока доктор Хелем так вас аттестует... Узловатым пальцем сенатор постучал по лежащему перед ним листку. Я этого сделать не могу. Но существование мира докажите. Приструните Хелема, и я докажу. Докажите, и я приструню Хелема. Ламонт глубоко вздохнул. «Сенатор, предположим, существует хотя бы ничтожная доля процента вероятности того, что я прав. Неужели от нее можно так просто отмахнуться? Ведь она означает все, человечество, саму нашу планету. Неужели ради них не стоит бороться? Вы хотите, чтобы я бросился в бой во имя благородной цели?» Заманчиво ничего не скажешь. Отдать жизнь свою за други своя — это красиво. Кто из порядочных политиков порой не видел в мечтах, как он всходит на костер под ангельское пение? Но, доктор Ламонт, решиться на такой шаг можно только в вере, что борьба все-таки не совсем безнадежна. Надо верить, что твое дело может победить, Пусть шансы и невелики. Если я поддержу вас, я ничего не добьюсь. Чего стоит ваше ничем не подкрепленное слово против того, что дает перекачка? Могу ли я потребовать, чтобы люди отказались от удобств и благосостояния, которые обеспечил им насос, потому лишь, что один единственный человек кричит «волк»? Причем остальные ученые не соглашаются с ним, а высокочтимый Хелем называет его безмозглым идиотом. «Нет, сэр, во имя заведомой неудачи я на костер не пойду». «Ну так помогите мне получить доказательства», – умоляюще сказал Ламонт. «Вам ведь не обязательно делать это открыто. Если вы боитесь, я не боюсь», – перебил Берт резко. Я трезво смотрю на вещи и только. Доктор Ламонт, ваши полчаса давно истекли. Ламонт посмотрел на сенатора с отчаянием, но лицо Берта было теперь холодным и замкнутым. Ламонт повернулся и вышел. Сенатор Берт не стал приглашать следующего посетителя. Минуты шли, а он все теребил галстук и хмуро смотрел на закрытую дверь. А что, если этот одержимый прав? Что, если он, вопреки очевидности, все-таки прав? Да, конечно, было бы очень приятно подставить ножку Хеллиму, ткнуть его лицом в грязь и поддержать так. Но этого не произойдет. Хелем неуязвим. У него с Хелемом была только одна стычка, со времени которой прошло 10 лет. Он тогда был прав, абсолютно прав. А Хелем молол чепуху, и дальнейшее развитие событий показало это достаточно ясно тем не менее, Берт был тогда публично отшлепан и в результате чуть было не проиграл на выборах. Берт кивнул, словно отвечая на свои мысли. Ради благой цели можно рискнуть местом сенатора, но не вторичным унижением. Он позвонил, приглашая следующего посетителя, и поднялся ему навстречу со спокойной, приветливой улыбкой.